Глава 10. Учебная неделя пролетела без сюрпризов. Гай затаился. Вот только ощущение, что он всё время где-то рядом, меня не покидало. Думаю, он использовал какую-то магию слежения. И ещё этот парень почему-то решил, что я его девушка. Если бы не Милана, я бы даже этого не узнала. Но подруга отметила, что для общажниц нам с ней подозрительно легко живётся. «На тебя запал Полянский», — заявила она в субботу. «С чего ты это взяла? Не хотелось мне обсуждать наши непростые взаимоотношения с второкурсником». «Ну ты даёшь! Неужели не замечаешь, как он на тебя всё время смотрит, взглядом ищет? На совершенство не стал ходить ежедневно. Хотя что ему-то совершенствовать? Глянь на него!» Его физическая форма и правда была на высшем уровне. Но совершенству нет предела, о чём я и сообщила подруге. «Ну и что? Он же потом в вояке пойдет. Ему нужно поддерживать форму». «Да даже не в форме, дело!» — продолжала открывать глаза на известную мне действительность Милана. «Ты разве не замечаешь разницу в отношении к нам с тобой и к остальным первокурсникам из общежития?» «Я и вправду не замечала до этого, но не потому что черствая и невнимательная, а потому что не видела особых страданий наших сокурсников». Напротив, они унижались, присмыкались и прислуживали элите по своей воле и с удовольствием. Так может, это просто мы с тобой не позволяем к себе относиться как к грязи? Не в этом причина, поверь. Если бы к нам приставали, а мы огрызались, обе бы уже давно ходили лысыми и без бровей с ресницами. Вспомни, что Велена рассказывала. Тут вывод один. Гай взял тебя под свое покровительство. Я в этом уверена. Ну, блин, спасибо тебе, мальчик. Вот только этого мне и не хватало. «А может, это Маркус заметил твои томные взгляды с тяжкими вздохами, поэтому пожалел и попросил не трогать?» Продолжала не признавать очевидное «я». «Если бы...» — мечтательно начала она. «Но нет!» — и категорически отрезала Милана. Она была молодой, но не наивной и далеко не дурой. Пора уже признать, что вокруг меня немалые дети, и я не самая умная. «Ладно, покончим с этим разговором. Что делаем с приемом?» «Ну а что?» Готовимся по полной программе. Завтра в столицу рванем, как и договаривались. В мы с сестрицами отправились в воскресенье утром и вернуться собирались засветло. Гостиницы в столице стоили бешеных денег, а нам и так придется снимать номер на следующих выходных, чтобы в нем собираться на представление студентов. Шопинг с девочками отличался от похода за покупками с Михаилом, как поездка за вещами в Италию на неделю моды от посещения рынка садовод. «Это сколько же Энгров я могла сэкономить-то, если бы не эльф?» Велена привела нас не в торговый квартал, а в домашнее ателье начинающего дизайнера, расположенное в спальном районе. «Марена из нашего городка. Мы жили по соседству», — рассказывала она по дороге. «Хорошо, что у Милана есть старшая сестра, которая решила нас сопроводить. За два года учебы третьекурсница изучила Арагардан не в пример лучше нашего. Она очень талантливая бытовичка, но в торговом квартале обосноваться непросто. Нужны связи и деньги, поэтому она пытается все это заработать тут через знакомых. Мор – настоящий талант. Творить не хуже признанных мастеров, а денег берет в 10 раз меньше. Марена приняла нас как самых дорогих гостей. Накормила, напоила, показала альбом с эскизами вечерних платьев и сняла мерки за считанные минуты. С цветом своего наряда я определилась быстро. За 50 лет можно понять, что нравится и идет, а вот от фасонов глаза разбежались. В итоге коллективно мы решили, что шить мне надо длинное платье винного цвета с глубоким декольте, открытой спиной и разрезом по левой ноге до самого основания бедра, украшающим пышную юбку. Очень провокационное решение, надо заметить, потому что юбку мы решили сделать не однотонной, а плести черными тенетами с бегающими по ним мохнатыми пауками. Не живыми, конечно же. Паутина с пауками у меня ассоциировалась с ментальной магией нейронные сети, путанные мысли. Я, как паук, копаюсь в вашей голове. Улавливаете суть? Это была моя идея. Девочки не прониклись, но отговаривать не стали. Милана остановилась на изумрудном платье. Красивом, но каком-то детском, что ли. В моем представлении. В таких платьях девицы отправлялись на свой первый бал в веке, эдак, в девятнадцатом. Хотя цвет ей удивительно шел. И если бы рыжая умела смотреть на мужчин порочным взглядом Анжелики, то половина из них попадала бы к её ногам. «Не пойму я, Мил, как ты Маркуса собираешься соблазнять такая скромная? Так и будешь три года вздыхать?» Не выдержав, поинтересовалась я. Та залилась краской, как обычно при упоминании предмета своих мечтаний. «А она и не собирается», — ответила за сестру Велена. «У неё вся комната дома его изображениями увешана. Она на них уже лет пять слюни пускает. Ведь не девочка уже. Надо как-то посмелее быть. Вон ты какая красотка!» Подначивала я. Мила вздохнула. «Обережная мне быстро прическу поправит». Она, наконец, здоровалась до тела и теперь с него глаз не спускает. «Ну и хорошо. Она ему быстро надоест. Не любят мужчины тотального контроля». «Надоест, не надоест, а никуда ему от своей невесты не деться. Она даже год пропустила, чтобы с ним вместе учиться». «Бедный, бедный мой напарник». Отгулял свое, видимо. Даже жалко Маркуса стало. «Ну, тогда выкинь его из головы и переключись на кого-то другого». Закончила я бесполезный, как выяснилось, разговор. Когда Марена огласила сумму всех расходов, на радостях мы решили домой не возвращаться, а отправиться вечером в клуб и купили у нее еще по готовому платью для этой цели, тут же переодевшись. Бальные же наряды мастерица обещала отправить нам в четверг прямо порталом в Миш. «Блин, я люблю этот мир!» Туфли и сумка окрасились в тон новому платью при простом прикосновении руки. Но не у всех, как оказалось. Это мне Миха всучил эксклюзив, а девчонкам пришлось продолжить шопинг в поисках аксессуаров. На четыре часа дня у меня был назначен визит в салон Ки, где я планировала, кроме обязательных ежемесячных процедур, записаться на прическу и макияж для приема. Поэтому, вызвав такси, отправилась туда, а сестрички пошли по своим делам. В салоне меня ждали. Ки, узнав о намечающемся событии, отменила всех клиентов, начиная с обеда будущей субботы и велела ни о чём не волноваться. Ровно в два часа дня вся команда приедет ко мне прямо в отель. Ведь на таком ответственном приёме подопечная её салона просто не имеет права выглядеть плохо. В этот раз меня выпустили быстро, ведь основную работу перенесли на следующие выходные. А сейчас просто освежили, чтобы по заявлению Ки мне не выглядеть неприлично на людях. До встречи с девочками оставалось три часа, и я решила познакомиться с квартирантами. А почему бы и нет? «Должна же я знать, кто живет в моем доме». Жильцами оказались очаровательная пара молодых ученых-сейсмологов. Рик и Лиза Градовы. Так их звали. Настолько влюбленные в свою профессию и друг друга обаяшки, мне встретились впервые в жизни. Супруги так радовались моему визиту, что я чуть не усомнилась в наших денежно-рыночных отношениях. Моя эмпатия работала безукоризненно, и даже артефакты не могли сдерживать их сильные и чистые эмоции поэтому два часа я купалась в позитиве и восторженных рассказах о погоде. Уходить из их теплого дома не хотелось, но пришлось. Приближалось время встречи с подругами у модного столичного клуба «Взлет и посадка». Когда я подъехала к нужному месту, девчонки уже стояли у входа, переминаясь ноги на ногу, в ожидании меня. «Ну что, готовы взлететь и приземлиться?» — спросила я, подбегая. «Давно готовы, давно готовы», — ответили сестры нестройным хором. Представьте себе посещение клуба, где отрывается молодежь в 50 лет. Представили? Ну вот, примерно это я и ощутила, когда нас запустили внутрь. Оглушающая музыка, неестественно веселые парни с девушками, безумные пляски, сверкающие огни, слепящие глаза. Мне все здесь не нравилось ровно до первого коктейля. А вот после него жизнь заиграла новыми красками. Когда местный алкоголь растекся по венам, музыка зазвучала уже не оглушающе а красиво и призывно. Танцы молодых людей стали грациозными, а огни сложились в светомузыку. После второго бокала я прониклась атмосферой настолько, что стала сидя поводить плечами в такт, а после третьего была готова вспомнить, что занималась танцами много лет и могу тряхнуть стариной, удивив тут всех. Девочки мои давно отплясывали, а я решила избавиться от излишков жидкости перед тем, как показать всем, как именно надо двигаться и зажигать. Но что-то пошло не так и по дороге в дамскую комнату меня занесло на повороте, впечатав вместного сноба, который от моего удара расплескал свой напиток прямо на дорогущие брюки. «Упс!» подозревая, что моя улыбка и выражение лица были очень пьяными и глупыми. «Простите, пожалуйста, но я не буду вытирать вам это пятно. Оно у вас на самом интересном месте появилось. А я про такое уже читала в каком-то романе». Я нелепо захихикала, отмечая про себя. «Очень интересный мужчина» хотя других на не было. Он мне от души улыбнулся и еще больше этим понравился. «Это откуда же ты такая взялась?» «Да, вон из-за того столика», — махнул рукой я. «Писать иду, а потом танцевать». Третий коктейль был явно лишним. «Хочешь, я тебя провожу?» — томным голосом предложил богатей. «Не особо, сама дойду». Я гордо вошла в дамский туалет и, сделав свои дела, напрочь забыла о случайном знакомом. Но он зачем-то ждал меня на выходе. Знаешь, решил тебя дождаться и проводить до столика, чтобы ты не толкнула кого-то другого по дороге обратно. А тебе-то что? Хотелось грубить. Видимо, наступила стадия бык. Не все такие добрые, как я. Тогда спасибо. Меня Стефа зовут. Грубить расхотелось. А меня Уилл. Воды хочешь? Хочу. Остаток вечера мы с Уиллом проболтали. Алкоголь выветривался, и я начала ловить себя на том, что мне с ним легко, весело и спокойно. Мы даже медленный танец танцевали, но при всем обаянии Уилла желание отправиться с ним в койку у меня не появилось. Наверное, начал образовываться иммунитет к местным мужчинам, что не могло не радовать. Мы обменялись номерами телефонов, и теперь в моей книжке их стало аж семь. Под утро Уилл отвез нас к телепорту на своей машине. Оказывается, все это время его ждал у клуба автомобиль с водителем. Сестрички округляли глаза и подавали мне какие-то только им ведомые знаки а я решительно не понимала, чего они от меня хотят. И только выйдя из машины, мы вернули себе человеческую речь. «Мне знакомо лицо твоего нового поклонника. Он явно не из простых смертных. Как его зовут?» Вилена прям капитан очевидности. А то я сама не догадалась, что простые смертные не передвигаются на машинах с личными водителями. Уилл. И он не поклонник. Просто хороший парень. «Уилл?» Вилена стукнула себя ладошкой по лбу. «Вспомнила!» Поздравляю! Ты склеила Уильяма Терра, главу корпорации Меч Сильнейших. Они разрабатывают, производят и продают магическое оружие. Нас в прошлом году туда на экскурсию водили. Честно говоря, мне было уже все равно. Хотелось спать. Но когда мы вышли из портала на территорию у Миш, весь сон как рукой сняло. У портала нас встречал очень злой Гай Полянский. Не сейчас. Без звука одними губами просигналила я ему. Жду внизу. Также мне, и он растворился в ночи. Наши переглядки не остались незамеченными. Мила попыталась было задавать вопросы, но я делала вид, что оглохла, и она отстала. Отправив девочек по домам, я осталась на улице дожидаться Гая, который появился из темноты как привидение. «Веселишься по клубам, дикарка?» «Веселюсь. Это запрещено?» «Спорить насчет обращения я смысла не видела». «То есть ты не отрицаешь, что дикая?» «А смысл? Ты уже все себе придумал». Не играй со мной в слова, Стефания. Надо было что-то делать. Парень явно злился. Я даю тебе время принять правильное решение до бала, иначе пожалеешь. Гай, тебя мама не учила, что шантажом девушку не завоюешь? Иди уже спать, и я пойду. День был длинный. Я развернулась и ушла. Вот только скрывшись в подъезде, поняла, что зря поднимала тему мама в разговоре с ним. Всю неделю до приема мы с Гаем не пересекались и не разговаривали. Видимо, он дал мне время на раздумье. Но меньше всего я думала именно о нем. Головы всех первокурсников занимал предстоящий прием, и даже лекции с практикой проходили не шатко не валко. А еще меня отвлекал Уил. Мы с ним флиртовали в переписке всю неделю. Он написал мне в понедельник: Привет, Гулена! Как учеба? Привет, Уил. Учеба учится все хорошо. Что? Как? Я думал, ты двоечница. И все время стоишь, наказанная в углу а ректор шлёпает меня линейкой по голой попе? Ага. Уилл, заканчивай со своими эротическими фантазиями. Мне надо лекарственные травы учить. Хе-хе, спасибо за наводку на эротический сон. И всё в таком духе. Мне нравилась моя новая жизнь. Нравилось кокетничать с Уиллом, нравилось учиться. Мне даже нравилось внимание Гая. В прошлые молодые годы я забивала себе голову всякими условностями, комплексами и общественным мнением а сейчас относилась ко всему проще и легче. Вот такая я молодец. На одни и те же грабли не наступаю.